Дядя Кузя, а рядом с гобоем какой инструмент? Похож на гобой, правда он потолще, и колокольчик у него пошире, чем у гобоя. Это кларнет. Который Клара украла у Карла? Возможно. В переводе с итальянского кларнет – маленькая труба. Звук этого деревянного и духового инструмента – самый богатый и самый певучий из всех инструментов его группы. Вот послушай. А вот так кларнет звучит в музыкальном произведении. И правда, дядя Кузя, кларнет очень певучий.